если вы хоронили ральф и гиену. Нет, циндийу драконов в принципе не может быть, а в остальном доктор был прав. С тех пор, как ты начал меня освобождать, моему организму требовалось очень много сил на восстановление утраченного. У меня хвост обрастает чешуёй, она это Нужна половина таблицы Менделеева. И крови. По твоим словам, я очень много потеряла той еды, которую приносил Ортон. Хватало, пока не началась регенерация. Потом организм исчерпал внутренние ресурсы, и мне поплохело. Тётя Элли, скоро у тебя накопится новые ресурсы. И я думаю, если ты будешь каждый день Втише кусочек сладоней, такого больше не случится. Так мы и решили, и всё пошло хорошо. Я почти освободил крыле сверху, но тётя Элли дёрнулась от боли, и это орвало от камня крылья снизу. Сначала я думал, что она оторвала только правое крыло, но оказалось, что оба. Опять было очень много крови. Тётя Элли в сидро жало от боли и стучала зубами, крепко зажмурившись. Я боялся, что Уртон заметит, что с драконой что-то не ладно. Нужен, принёс помощник. Тётя Элли к тому времени уже немного акклималась, взяла себя в руки, и он ничего не заметил. "Знаешь, Джон, так даже лучше", сказала она мне через 2 дня. Тямучится несколько недель, лучше уж один раз. Ты не заметил? Новая перепонка уже начала расти. Видела бы она свои крылья, как она и думала. От старой перепонки не осталось и следа, лишь узкие щели в каменной кладке. А новая перепонка, представьте себе, ощипанного цыплёнка, с крыльев которого содрали кожу, но очень небрежно. И с томи снизу, почерневшими от крови сосульками, свисают оборванные волокна мускулов. Нет, лучше ей это не описывать. Тётя Элли, ну как она могла нарости, когда всего 2 дня прошло? Вот на хвосте чешуйки прибавляются, это хорошо видно, полосками. Дни шли за днями. Я неспешно освобождал спину драконы. Тётя Элли сама говорила, что спешить некуда. Перепонка больше 3 лет наростать будет. Но каждый день интересовалась, как там дела. А дела шли неважно. Кожица на очищенных участках наростала намного медленнее, чем раньше. Перепонка только наметилась, но совсем не росла. И я очень боялся, что обвалится потолок и придавит дракону. Работать было очень неудобно, потому что от спины драконы до свода потолка, который я формировал, было всего сантиметров 20. А попробуйте сделать хороший свод, если каменщики, когда клали камни, об этом не думали. Некоторые камни были очень крупные, а спина драконы под ними Сплошная рана. Мне оставалось очистить всего 1 метр спины, когда случилась беда. В тот день учитель геометрии начал рассказывать мне про теорему Пифагора. "Знаю", сказал я. "Пифагорова устоны во все стороны равны. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. И доказательство знаешь?" "Да, помню". А тетя Элли знает целых пять. О великой теореме фирма ты слыхал? А в энной плюс Б в энной равно С в энной. Только тетя Элли не знает, как ее доказать. Этого никто не знает. Джон, ты ни разу не спрашивал отца, зачем он пригласил меня в замок? Тетя Элли говорит, что она не учитель. и не может дать мне систематического образования она не заглядывала в книги 200 лет и могла кое-что позабыть значит и от меня может быть какая-то польза приятно услышать этот учитель мне сразу понравился не задавался как многие и не делал вид что без его науки солнце остановится а если убеждался что я знаю урок отпускал с занятий. Ну если я не знал до самого обеда без всяких поблажек. Не будь я единственным учеником, он бы меня в угол на колени ставил. Он сам так говорил. Но я был будущим лордом, и со мной он занимался один на один. Зато с остальными со всеми сразу и Саманта много раз стояла в углу. И лох стоял в углу, и Майкл, и Никола. Всё-таки хорошо быть лордом. Так как урок я знал, то освободился на 2 часа раньше. С разрешения отца взял подзорную трубу и поднялся на главную башню. Как хорошо в неё было видно. Я видел, как в деревне курицы гуляют по улице, так ясно. Бунтани гуляют по двору замка. А потом я увидел, как у реке купаются деревенские девки совсем без ничего. А саманда и её армия подкрадываются к их одежде. Я думал, они хотят спрятать одежду, но они сделали хитрее. Завязали у платьев рукав узлом и положили на место. А потом Саманда сунула два пальца в рот И громко свистнула. Какая тут началась неразбериха, как девки веждали. А на их крики прибежал пастух, который пас коров. Все девки голышом узлы развязывают, и тут он прибегает. Вот было весело. Но кто ещё, кроме Саманты, мог такое придумать? Я отнёс на место трубу и побежал к тёте Элли. а рассказать про увиденное. Тетя Элли была страшно напугана. «Джон, беги скорее к хвосту. Я, кажется, человека убила. Я побежал туда». Так оно и было. Гиена Ральф лежал с расколотым черепом. Если вы не знаете, это один из солдат, охранявший стены замка. Гиена — это прозвище. Лучше бы отец его увольно, как собирался, и ничего было мамашу Фору жалеть. Тут я заметил, что рукоять ножа гиены торчит из хвоста драконы, и всё понял. Тётя Элли обхватила его хвостом и хотела дождаться меня. Мы уже давно придумали сказочку на такой случай, что эта комната великая тайна, что отец убивает любого кто в нее проник. А значит, нужно держать язык за зубами. Никто не должен знать, что с дракона замка конгов облезла вся чешуя. Все должны бояться его и думать, что он здоровый и сильный. В доказательство я показал бы пергамент с текстом клятвы, которую приносит лорд, вступая во владение замком. Некоторые места клятвы можно толковать очень широко. Нагинян на Ральф не захотел дожидаться, пока кто-нибудь за ним придёт. Он выхватил нож и ударил тётю Элли. Если бы чешуйки на хвосте успели вырасти, эти Элли говорила, что когда чешуя вырастет, её не пробить даже из арбалета. На чешуйки ещё даже не покрывали друг друга. Тётя Элли От боли дёрнула хвостом и стукнула гиёну головой о стену. Я побежал назад и сказал ей, что из её хвоста торчит нож. Пусть она потерпит, я сейчас его вытащу. Она свернула хвост улиткой и даже не дёрнулась, когда я вытаскивал нож. К счастью, это был обычный нож. Бывают ножи вроде рыболовных крючков. с зазубринами на тыльной стороне лезвия. Чтобы их вынуть, нужно вставить в рану другой нож, если рукоять не очень широкая и не мешает. А бывают ножи, к лезвию которых приклепаны другие пластины. Когда его втыкаешь, пластины прижимаются к лезвию и не мешают. А если захочешь вынуть, растопыриваются в стороны. Такой нож вообще не вынуть. Но у гиены был самый обычный нож. Когда я его вынул, кровь пошла, сначала сильно, но быстро остановилась. Это было хорошо. Она промыла рану. Я вытащил Ральфа в большую комнату и задумался, как он сюда попал. Дверь в комнату была закрыта на замок. Ключ лежал в теннике в соседней комнате. Я сбегал туда. Ключ никто не трогал. Коридор с обеих сторон тоже был закрыт. Я сам год назад повесил замки и завалил двери снаружи всяким хламом. Так и есть. Дальняя дверь открыта, замок снят, но ключ в тынике. И тут меня осенило. Быстро обыскал карманы Ральфа и нашёл то, что искал отмычки. Ральф занимался тем же, Чем и я два года назад Искал сундуки с сокровищами Но я имел право Это мой родовой замок А он гнусный вор Негодяй Хорошо, что Лидия Илана Его убила За такое отрубает правую руку И ставит клеймо на лоб Но если б я рассказал отцу Что он нас грабил Он мог проболтаться о хвосте Тети Элли Нет Очень хорошо. Слона я его убила. Когда я рассказал всё тёте Элли, показал отмычки и похвалил её, она расплакалась. Вы никогда не видели, как плачут драконы. Когда говорят, что слёзы ручьём это не выдумки. Я тоже сначала думал, что выдумки. Но слёзы текут у неё из глаз, по носу и часто-часто капают на пол. На полу собирается лужица, и от неё тянется ручеёк к водостоку. Я уже видел, как плачет тётя Элли. Но так сильно она не плакала никогда. И ведь совсем не было повода плакать. Если бы он нечаянно убил Уортона, тогда другое дело. Но плакать из-за Ральфа Гиенаны всё-таки тётя Элли со странностями. Тётя Элли «Если б его не убила ты, это сделал бы я», — сказал я, чтобы утешить ее. «Он же грабил наш замок». «Джон, я не хотела его убивать. Слово дракона. Это случайность. Верь мне. Ты мне веришь?» И тут самый неподходящий момент. Пришел Уртон. «Святая чаша, Лидия Лана, что с вами?» Вам плохо? Я лекаря позову. Погоди, Уортон. Лекарь тут не поможет, ответила через слёзы тётя Элли. У меня всё похолодело внутри. Она такая честная, что может сама во всём сознаться. Чем я могу вам помочь, Лиди? спросил Уортон. Ах, Уортон, я 200 лет не видела неба. Не обращаю внимания. Я просто расклеилась. Урт ушёл, задумавшись, а тётя Элли слезнула слёзы и ткнула меня носом в плечо. Ты обратил внимание, Джон, как он ко мне обращался? Леди. 10 лет назад я и представить себе такого не могла. И всё это благодаря тебе, Джон. Мы стали думать, что делать с телом Гиена Ральфа. Я предлагал спустить его через дыру в полу в ту комнату, куда я складывал камни, да и присыпать камнями. Но тётя Элли сказала, что его там могут найти, особенно если он начнёт пахнуть. Тогда мне придётся тяжко. Лучше спустить тело в туннель ручья. Так я и сделал. одел высокие сапоги и отвалок гиену в ручей. Потом по ручью к речке, сколько мог. Когда вода поднялась до дворота в сапог, пошел назад и закрыл шлюз. Затем запер на замок дверь коридора и снова завалил ее барахлом. Тетя Элли очень переживала. Не боюсь ли я вида крови? Знала бы она, Сколько крови и головного мяса я видел, пока её освобождал, не беспокоилась бы. А сколько ещё увижу? Как ни считай, освободил я пока только треть, может, чуть меньше.